кто не приговаривает себя к жизненному заключению в городах. Это шелковое облако веками сбивало людей с толку, и даже в последние годы оно дало пищу для наиболее абсурдных спекуляций о физиологии гостей из других миров. На самом деле, она обязана своим происхождением очень скромному земному существу пауку. Молодые паучки начинают свою карьеру как воздухоплаватели, выпуская длинные паутинные нити, которые поднимают их в воздух, увлекаемые восходящими потоками. Это не особенность какого-то конкретного вида пауков. Почти все пауки мигрируют по воздуху. Иногда, обычно в конце лета, несчетные нити переплетаются и образуют мимолетное облачко, принимающее самый необычный вид, когда их освещает солнце. Когда же пауки, наконец, приземляются, То их сброшенные парашюты могут покрывать целые акры земли. Световые столбы Световые столбы несколько лет назад наблюдали жители нескольких населенных пунктов в Беларуси в Могилеве, Гомеле и других. Вот рассказ одного из очевидцев. Два года назад осенью я вышла из дома, отправляясь на работу. Работаю я в школе по вечерам. Было темно, как ночью. Над городом раскинулось черное небо с редкими тусклыми звездочками. И вдруг в юго-восточной части неба Я увидела такую картину. Мысленно ахнула. В небе, темным и безоблачном, отчетливо были видны два громадных световых столба. Основания их не были видны. Мешали крыши домов и пригородные деревья. Тот столб. что правее был более мощным. Вершины столбов рассеивались в небе. Свет был постоянным, не мерцал, не пульсировал. Столбы висели в воздухе неподвижно, никуда не перемещаясь. Где-то примерно посередине правого столба было заметно нечто шарообразное. Оно не казалось материальным. Сверху и снизу этого объекта свечение было более слабым на некотором расстоянии, но затем снова было интенсивное свечение. Столб света по ширине был равен диаметру странного шарообразного объекта. Повернувшись к троллейбусной остановке, Я увидел еще один такой же световой столб уже в северо-западной части неба. Он был один, никакого предмета на всем его протяжении не было заметно. Все люди, ожидавшие транспорт, смотрели как завороженные только на столбы. Это было нечто грандиозное. За пятьдесят три года жизни. я впервые встретилась с подобным зрелищем. Газета «Секретные материалы». В той же газете было опубликовано еще несколько сообщений очевидцев. Местные уфологи, так же как и их коллеги из других регионов, Возрадовались. Получено еще одно доказательство существования летающих тарелок. Кто, кроме них, мог испускать такие столбы света? Однако ученые из Академии наук Белоруссии,